«Теперь давайте посмотрим, что у нас есть». Он стал помогать офицеру освобождаться от чемодана. «Может быть, мне вам помочь?» Помощник президента заинтересованно наблюдал за операциями. «Благодарю вас», — ответил Веб. «Прошу вас пропустить шнур еще раз через ручку». Стивенс проделал требуемое. «Сперва я подумал, что чемодан прикреплен к вашей руке». Внутри этого нейлонового шнура проходит стальной провод, объяснил ему Вет. Вы сказали, что ваше путешествие было самым обычным? продолжал представитель Белого дома. Но почему? монах улыбнулся. Теперь я понимаю, почему президент держит возле себя вас. Мы никогда не сомневались, что Карлос рано или поздно проявит интерес к Вашингтону. Он повсюду умеет находить недовольных или обиженных людей и предлагает им то, что, как им кажется, им и не хватает. Без таких людей он не сможет существовать. Вы должны помнить, что он торгует не только смертью, но и национальными секретами. Президент должен знать это, сказал Стивенс. Это поможет объяснить многие вещи. Вот поэтому вы и находитесь здесь, мой дорогой Эллиот, пробурчал Эббот. И это подходящий момент, чтобы начать с Цюриха проговорил Веб и положил чемодан на кресло, стоящее перед радиоустановкой, смонтированной вместе с сейфом. Вся эта аппаратура в течение нескольких минут могла быть преобразована в книжные полки. Веб сел, выложив папки из чемодана к себе на колени, после чего взглянул на несколько листьев, лежащих отдельно. «Вы можете не сомневаться, что Карлос уже обосновался в Вашингтоне». Но пока я не могу этого подтвердить. Где? Тредстоун? Очевидных доказательств нет, но и исключать этого нельзя. Во всяком случае, он нашел фише и переделал номера телефонов. Но как, боже мой? Как? Я могу лишь предполагать. Кто? Это я знаю. Так кто же? Человек по имени Коник. Около трех дней назад он был ответственным за первичную проверку клиентов в Джеменшафт-банке. Три дня назад? А где же он сейчас? Мертв. Дорожная авария на маршруте, по которому он ездил каждый день. Тут имеется полицейский отчет, и я могу его перевести. Эббот взял бумаги и сел в соседнее кресло. Эллиот продолжал стоять, а Веб продолжил. «Здесь есть кое-что интересное. Мы не узнали из этого ничего нового, но тут есть ниточка, вдоль которой я хотел бы следовать». «Что это такое?» — осведомился монах, продолжая чтение бумаг. «Здесь описывается авария, маршрут, скорость машины. Это в конце, там, где описывается убийство в банке. Тут?» Эббот перевернул страницу. «Да, взгляните на это. Вот здесь, два последних предложения. Вы поняли, что я имею в виду?» «Не совсем», — пробормотал Эббот. «Тут лишь указано, что Конинг работал в Джеменшафт Банке, где он был свидетелем перестрелки. Вот и все». «Я не думаю, что это все», — возразил Веб. «Я думаю, что это было гораздо больше». Кое кто начал задавать вопросы, но все это дело было закончено очень быстро. Мне очень хотелось бы знать, кто поработал красным карандашом над этими отчетами в Цюрихской полиции. Это, наверняка, человек Карлоса, ведь мы знали, что у него там есть человек. Монах откинулся в кресле. Предположим, что ты прав, но что это нам дает? Вся игра... В Цюрихе была организована Карлосом. Именно его люди в полиции собрали так называемые доказательства связи этой женщины с тремя убийствами. Все это нелепо и смешно. Она не убийца. «Ну, «Хорошо, хорошо», — сказал Эллиот. «Это был Карлос. Но почему он все это проделал?» «Чтобы вспугнуть Борна. Сен-Жак и Борн сейчас скажутся вместе». Борн является этим убийцей, который называет себя Кейном, не так ли? «Да», — ответил Веб. Карлос поклялся убить его. Кейн двигался за Карлосом через всю Европу и Ближний Восток, но до сих пор никто практически не знает, как он выглядит. Теперь, если они найдут эту женщину, они получат шанс, что Кейн Борн будет обнаружен. Карлос прикончит их обоих. Ладно, опять этот Карлос. А что же делали вы? То, что я имел в виду, когда мы говорили о Цюрихе. Достигли джемэншафт и убедили их подтвердить тот факт, что женщина может быть, только может быть связана с крупной кражей. Это было нелегко, но сделал это подкупленный коник, а не кто-нибудь из наших людей. Это их внутреннее дело и они не захотели предавать его гласности. Затем я получил бумаги и отправился с ними к Вальтеру Апфелю. «Загадочная женщина, украденные миллионы, убийство».